Глава восьмая Монстрообразный, латанный-перелатанный лед Гордона Кита грелся под щедрыми солнечными лучами, тускло отражая их от своей черненной поверхности. Я вздохнула, обходя его корпус. Соскучилась по полету. По малышу. По свободе, которую он мне дарил. Да, челнок по утренней поре совершенно пустой тоже быстро доставлял меня в рабочий город. Но только до станции, а оттуда я мерила шагами оставшееся расстояние. Нужно было хотя бы воздушку попросить у Граста. Нет, он бы и лед мне выделил без единого слова. Но уходила я из центральной башни тайком, поэтому пояснить с вечера, для чего мне воздушка, так же как лед, я бы не смогла. Старые ржавые железки валялись в живописном беспорядке. Какие-то кольца, втулки, гайки, листы, крыльчатки, шлейфы. Чего только не было под ногами. Справа у стены горой выселилось нечто бесформенно угловатое, прикрытое огромным куском грязного брезента. Развешенные по стенам разного калибра и, вероятно, назначения инструменты, напротив, размещались в строгом порядке. Здесь не было красивых стеллажей, их роль выполняли полки, собранные из ржавых листов железа, уложенных порой в несколько слоев. Зато ими были увешаны почти все стены вплоть до арочного потолка. Измазанные в масле и прилипшей пыли воздушки валялись около импровизированных стеллажей. Я взглянула наверх. Огромные металлические балки протянулись во всю ширину небольшого ангара, который Гордон скромно называл гаражом. С балок свисали толстые цепи, а на цепях держалось что-то большое и черное, что сходу даже не угадывалось. Кит так и не разорился на транспортировочную воздушку. Я почувствовала, как совесть заворачивалась внутри. Ведь могла бы и подарить ее ему. Но все время забывала. Запах ржавчины, масла, керосина и черт знает чего еще стоял плотно стеной, не впуская внутрь ни глотка позднего утра. Я аккуратно обошла очередную кучу железа, сжавшуюся к огромно разноцветным бочкам с облупившейся краской, и увидела хозяина ангара, склонившегося над металлическим столом. Перед ним, как перед патологоанатомом, лежала турбина. Корпус ее раскрылся, обнажив внутренности. Но Гордон был занят другим. В одной руке он держал какую-то плату, а в другой паяльник. Запах канифоли достиг моего носа, и я тут же чихнула. Вот ведь сама запах люблю, а организму мой на дух его не выносит. Гордон повернулся ко мне, глядя огромным глазом через прицепленную к ободу лупу. «Оклемалась?» – кивнул мне мужчина. «И сразу к малышу». Он ткнул паяльником в сторону подвешенного непонятного контура, Я чуть не села на усыпанный железками пол. От моего лета остался лишь этот куб? А где же корпус? Где салон? Где, в конце концов, его блестящий черный фюзеляж? Ну, хоть часть! Да не переживай, починю, будет как новый. Даже лучше. Видела моего сокола? Я медленно задумчиво покивала. Да уж, его сокола я видела. Заплатка на заплатке. И мой малыш тоже будет таким монстром. Красавец? Я удивленно обернулась. Красавец? Кто сокол? Гордон, но малыш же будет с виду целым, да? Почему это с виду? Удивился механик, укладывая паяльник на подставку. Он и будет целым. Конечно, я кое-чего добавлю, кое-что скрою, но, видно, этого не будет. Правда, работы тут на месяц, не меньше. Я снова расстроенно покивала. Ты можешь отвести его к вам. Ваши ребята сделают это дней за пять. Заметил он выражение моего лица. Я испуганно повернулась к нему. Лупу мужчина переместил вверх, и я могла теперь рассмотреть его пропитанное маслом чумазое лицо. Механик достал из-под какой-то банки грязную тряпку и, протирая ею руки, подошел ближе. «А чего ты и вправду им его не отдала?» Гордон протянул вытертую руку мне для приветствия, и я с удовольствием ее пожала. «Они же у вас там башковитые». «Я вон гляжу, понапаяли всяких штук тебе, а программы...» Он закачал головой. «Мой кит даже не понял пока до конца, что к чему». «Понапаяли? Программы?» — я оживилась. «Что ты нашел?» Гордон посмотрел на меня, прищурив левый глаз. «А ну, пойдем-ка, покалякаем там». Он указал на виднеющуюся позади него небольшую дверь, ведущую в святая святых гаража, лабораторию. И я последовала за ним. Перешагнув через высокий импровизированный порог, возникший благодаря тому, что дверь была вырезана прямо в металлической утыканной заклепками стене, я попадал в мир чистоты. Гордон уже успел снять перед входом свою куртку и теперь залезал в чистый комбинезон прямо так, в грязных штанах и ботинках, в углу кабинета, напичканного экранами, клавиатурами, подставками и платами, высился шкаф самоочистки, а за ним ютился маленький столик с чайником и тремя чашками. «Чай будешь?» – поинтересовался механик. «Буду. Погоди, я тебе свежего привезла, из нового урожая. И еще какое чего Я выгрузил из рюкзака пакет с чайным сбором высшего сорта, поставляющегося только жителям центра, и кулек со вкусно пахнущими ватрушками. Гордон улыбнулся. «Помни, что я люблю выпечку. Только твоя соседка меня не жалует, а ведь у нее самые вкусные ватрушки». Это не ее, Гордон, это из центра, разочаровал я его. Я дома не была еще, с выпечкой миссис Шелли не сравнится, но тоже вроде неплохие. Механик вздохнул и уселся на стул, позволяя мне хозяйничать. По чистой комнате пополз аромат чая, и мы сели ждать, пока напиток дойдет до готовности. Нашли того, кто это сделал, напрямую спросил меня собеседник, щурясь в своей любимой манере так, что глубокие морщины прорезали его дубленую кожу. Я покачала головой. — Что ты нашел? — Что, надежда только на мои находки? — хрипло хмыкнул он. Я помешала заварку и посмотрела Гордону в глаза, не собираясь говорить очевидные вещи. Мужчина улыбнулся, понимая это. — Есть кое-чего. Чего там быть не должно. Давай так, я скажу, как все было, а ты кивнешь, если догадка моя прямехонько в дырочке будет. — Говори уже. Его затяжные окольные разговоры заставляли нервничать. «Сначала у тебя упало давление в одной турбине, а минутки через две-три — в другой. А случилось это, когда ты домой летела. Не дольше двадцати минут летела до этого». Я сглотнул слюну, ставшую вдруг горькой. То, что Гордон угадал, о турбинах меня не удивило. А вот то, что он знал, когда это произошло... Я медленно кивнула. «Вижу, что спросить хочешь», — сквозь прищур посмотрел он. «Наливая чай, за чайком и покумекать можно. Отчего все так?» Насыщенный цвет настоявшегося напитка полился широкой струей в чашке с желтоватым налетом. «Надо фильтр почистить», — пробурчал Гордон, разглядывая свою посуду. «Опять забились». Он неторопливо подвинул чашку к себе и громко отхлебнул горячий напиток. Прикрыл глаза на секунду, наслаждаясь вкусом. «Нет, что не говори, а в центре не ценят чай. Он ведь у них на каждом углу продается, так?» «Гордон», — не выдержал я. Тот по-стариковски беззвучно рассмеялся. «Ладно, ладно, не кручимся Рука его потянулась за ватрушкой, но я забрала кулек. «Гордон, ну, ети твою канифоль, рассказывай. Регационная метка на тебе была. Все?» Он отобрал кулек и, достав ватрушку, впился в нее зубами, недобро глядя на меня. «Что это значит?» «Сама кумекой. Мне почем знать?» «Да расскажи толком, что ты нашел». «Давление в турбинах от чего упало?» «Давление-то? Турбины?» «Ясное дело, от чего?» «Сигнал получили и снизили». «А сигнал откуда?» «Разматывала я логический клубок». «А вот с сигналом дело хитрое. Судя по всему, малыш сам отключил турбины. Знаю, спросишь, почему?» «Так, что прям найти, я не нашел, но следы причины есть. Хлипкие, но есть. Кит еще расшифровывает по остаточным следам, смещениям, ошибкам в кодах». Найдет, если волноваться. Он у меня башковитый, да, Кит? Моя программа дополнена индивидуальными алгоритмами, что повышает шанс обнаружить вредоносную систему», сообщил электронный голос. «Привет, Кит», – поздоровался я с искусственным интеллектом. «Доброе утро, Эри. Как ваше самочувствие?» – вежливо поинтересовался он. «Нормально». «Расскажи Кит, до чего мы додумались», – сдался окончательно Гордон, берясь за вторую ватрушку все одно не отстанет. Мои выводы еще окончательно не сформированы, но с вероятностью 99,98 авария произошла из-за чужого вмешательства в навигационную систему и систему безопасности. И только? А как же программы, а турбины? Не мог Малыш сам их отключить. Сигнал с поочередным снижением давления в турбинах поступил в 3 часа 10 минут с управляющего центра летательного аппарата «Малыш». Ровно через 19 минут после запуска двигателя. «Я ничего не понимаю», – покачала я головой. «Зачем он это сделал?» Гордон похлопал по моей руке. «Расскажи ей об остаточных следах, Кит». «Напоминаю, что вы просили не рассказывать. Команда поступила семь часов и шестнадцать минут назад», – безжалостно сдал своего хозяина Кит. «Вот же зараза», – выругался Гордон. «Скажи, говорю». Кожа кресла пилота, пострадавшая при аварии меньше всего, показала наличие в ней отравляющего вещества второго типа. Я ошарашенно посмотрела на посерьезневшего механика, соображая, что все это значит. «Тебя хотели отравить, Эри. Яд был набрызган на кресло, кожа впитала его, как губка. Возможно, еще на руль... Нет, даже скорее всего на руль», — констатировал мужчина. «Но этого не может быть», — возразила я. Ребята из отделов паяли в малыша определитель ядовитых веществ по просьбе вечно всего боявшегося Граста. Гордон многозначительно покивал, понимая, к чему я веду. Следы уничтожения этой детали какие-то ищет. Точнее, сам определитель пережил катастрофу, чутко сплющился, но он на месте. А вот программу кто-то подчистил. И другую тоже, которая отвечала за взлом. Малыша сначала взломали. Это точно, чем хочешь, поклянусь. Следы взлома есть? «Смеешься?» — Гордон отпил почти остывший чай. «В покореженном лете? Хотя... Чем черт не шутит? Поищем!» Я кивнул и оглядел лабораторию. Белые стены, белый пол, столы и одинокий хозяин ангара. А ведь и сам гараж стоит на отшибе, в стороне от улиц рабочего. Хотелось предупредить Гордона, чтобы был осторожен, но я не знала, как это сделать, не ущемив его самолюбие. Я вздохнула. «Ладно», — легко хлопнул я по коленкам, — «пойду. А то Грасс падет в истерику от моего исчезновения. Гордон, ты ведь знаешь, как я тебе благодарна?» «А то», — криво усмехнулся механик, — «себя выпечка от мисс Шелли». «Я серьезно». «И я <с>? тоже серьезно». Гордон поднялся. Я схватила со стола наши чашки и поставила в машинку. «Фильтр поменяй», — напомнил я ему. «Сам разберусь!» — недовольно пробурчал он в ответ, расстегивая чистый комбинезон перед выходом. «Вот как ему скажешь?» «Пока, Кит!» «До скорой встречи, Эрика!» Ровный голос искусственного интеллекта перекрыл ляск двери. «Мы прошли сквозь полосу препятствий в виде кучи леза и вышли на воздух. Я бросила задумчивый взгляд на малыша. «Что же с тобой произошло?» «Береги себя!» Пожал мне на прощание руку Гордон. «Я позвоню тебе, как что-нибудь найду. Ты тоже осторожней тут». Он кивнул, а я вдруг встрепенулась. «Позвоню?» «Постой!» «Никто мне не звонил с момента аварии. Набери сейчас». Гордон отошел на пару шагов, и я услышал, как он произносит «звонок Эйри», а дальше тишина на долгую минуту. И отрицательное покачивание. Не работает. «Ладно, с этим я разберусь». «Позвоню сама тебе дня через три». Мужчина кивнул, и я махнул ему рукой, прощаясь. «До станции еще шагать и шагать». «Хорошо, потому что подумать во время ходьбы мне было о чем». В последний раз, обернувшись на уже нырнувшего в темноту гаража Гордона, я свернул за угол и прибавил шагу, пытаясь уйти как можно дальше. Внутри меня все сигналило в опасности. Может, нужно было взять лед у Граста? Нет, с ним бы я точно выдала месторасположение малыша, а с ним и Гордона». «Маршрутизатор воздушек работает постоянно, отслеживая их путь и передавая данные в сеть купола». Я посмотрел вверх. На фоне дневного неба виднелось едва заметные темные точки. «Приемники. Они обеспечивали постоянные связи у жителей Терры. И то, что мой личный чип связи молчал, вовсе не говорил о том, что я невидимка для этих приемников. Скорее, это говорило о том, что у меня забрали возможность позвать на помощь. И кто мог это сделать?» Варианта было два. Первый — это Граст, из соображений безопасности после второго покушения. Второй — те, кто хочет меня убить. И это плохо, потому что сейчас я для них как на ладони, беззащитна одна, Чем не идеальная жертва? Ровно в этот момент мимо уха пролетел дротик. Задев оперением прядь волос, он упал за моим плечом. Да, нужно было все же попросить у Граста лед. Я отпрыгнул в сторону и, пригнувшись, намеренно побежала туда, откуда стреляли. Хотели меня вырубить? Посмотрим, кто там такой стеснительный. Наш стори-наставник по самозащите, который обучал сирот в интернате, буквально вбил нам в голову. Не знаешь, как защититься? Переходи в наступление. Напугай врага своей уверенностью. Моральная победа — это 90% успеха. Правда, потом неизменно добавлял. По крайней мере, это будет смерть храбреца. Надеюсь, это не тот случай. На что уж теперь сожалеть?» До станции Челнока оставалось еще три квартала. Днем рабочий замирал. Основная часть его жителей покидала город с первым Челноком, довозившим пассажиров до пересадочного пункта перед рекой и дальше, пересекая центр насквозь. Тишину на улицах, освещенных обманчивым ленивым солнцем, нарушал лишь звук моих шагов. Да, бегала я все еще громко. Около лачук лохматых кустах, за которыми, как я предполагала, прятался нападавший, Никто не обнаружился, и я, нырнув подворотню, побежал вслед за удалявшимся звуком торопливых шагов. Шаги то разделялись, то сливались воедино, означая, что противников, по крайней мере, двое. Но длинный проулок после поворота раздвоился, и я, уперевшись руками в колени, тяжело дыша, посмотрела направо и налево, решая, за кем из убегавших отправиться. Выбрала правого, и довольно неудачно. Спустя еще пару развилок след окончательно потерялся. Я выругалась. «Вслух, пришлось возвращаться». Свернув пару раз не туда, я пропетляла, но все же вышла к тому месту, откуда начался мой забег, и обнаружила пропажу дротика. Выруглась снова. Что еще оставалось? Только отправиться к станции. Всю дорогу до центральной башни я оглядывалась, всматривалась в лица случайных редких попутчиков, подозрительно косившихся в мою сторону, но так и не смогла заметить чего-то необычного. Лишь один из них, тощий мужчина с заплывшим глазом и поношенной линялой рубахе, Проходя мимо меня к выходу, дохнул, обдав сивушным амбре, и зло сплюнул на чистый пол челнока. «Чтоб ты сдохла, шагающая сучка!» Шагающей меня называли часто. Сучкой только за глаза. А этот оказался смелым. Я прогляделась и спустя минуту узнала его. Я действительно притащила его в этот мир. Почти из петли вынула, куда собутыльники намеревались его засунуть. Там, где он жил до Терры, судьба была не слишком к нему благосклонна, но, видимо, и здесь он не нашел иного применения искре, как спускать пособие искренних на дешевое пойло. И снова подозрения закрались в мою душу. Может, это все же те, кого я привела? Те, кто не желал оставаться на тере? Нужно было перебрать их досье, проверить.